Глава двадцать восьмая Ярче гореть «Какой хороший удар!» — похвалил Магнус, проверяя, не сломан ли у него нос. «Ты так думаешь?» — равнодушно спросила Клаудия, бессильно опуская плечи. Внутри неё бушевали тысячи эмоций, которым не было точного названия, но даже самые сильные из них — радости и облегчение — не могли овладеть ей целиком. Всегда, в любой ситуации, Клаудия была собрана и решительна. Настолько, что поначалу, приняв Магнуса за тварь, врезала ему разделочной доской по лицу. «Люблю, когда прелестные дамы почти ломают мне нос», — пробормотал рыцарь. Пайпер нервно рассмеялась. Клаудия с первой секунды поняла, что с первой не всё в порядке, но до сих пор не могла назвать точной причины — Она была бледной, что с её смуглой кожей выглядело нехорошо, и напуганной. На правом виске олел порез и засохшая кровь. щеки блестели, будто Пайпер недавно плакала. Верх платья, штаны и сапоги испачканы кровью тварей. Но сильнее всего Клаудио волновал Натунг, висевший у Пайпер на поясе. «Как вы нашли меня?» — спросила ведьма мёртвых. Золотцы постаралась. Магнус улыбнулся и указал на первую, все еще нервно смеявшуюся и наблюдавшую, как золотое пламя поглощает кухню. За ней прятались белые стены, полы и потолки. Лира что-то там намудрила с их силой, и теперь кажется, Золотцы чувствуют, где остальные. Тогда где третий? Почему на тунку тебя? Не знаю, тихо ответила Пайпер. Когда я очнулась, его рядом не было, только меч. «Прекрасно! И где прикажешь его искать?» «Спокойнее, Клаудия!» — вмешался Магнус. «Он взрослый, сильный мальчик и не даст себя в обиду. Для начала найдем Стеллу с Эйкином и всех остальных». Всегда, в любой ситуации, Клаудия была собрана и решительна. Но эта башня так долго истязала ее, что девушка начинала сдаваться. Страх и отчаяние душили, неизвестность пугала, повторяющиеся события доводили до истерики. Клаудия не представляла, благодаря чему до сих пор держится на ногах. «Дамы», — продолжил Магнус, почему-то снова ощупывая свой нос, «как насчет того, чтобы прогуляться по башне?» Пайпер рассмеялась еще громче. Клаудия сощурилась, по-глупому надеясь, что именно сейчас наконец поймет, что с ней не так. Но на ум ничего не приходило. Магнус положил руки на плечи первой и настойчиво подтолкнул вперед. Девушка помедлила, вглядываясь в его лицо, и только после утвердительного кивка сделала первый шаг. Её пальцы мгновенно легли на рукоять Натунга. «Не будь такой строгой!» — шипнул Магнус Клаудии, позволив Пайпер отдалиться всего на два метра. Золотое пламя поглотило дом Клаудии, и теперь их окружала белоснежная пустота, не считая массивных белых колонн, державших такой же белый потолок. Нападение из любого места этого длинного коридора они заметили бы сразу же. Я не строгая. Не знаю, что было с золотцем, но она почти убила одного из них. Жаль, что не вышло. Зато она убила всех остальных тварей, пытавшихся убить нас. А потом разрыдалась. Клаудия удивленно вскинула брови, уставившись на него. Магнус кивнул с серьезным лицом. Ведьма мёртвых перевела взгляд на Пайпер, стучавшую пальцами по рукояти Натунга и оглядывавшуюся по сторонам, будто ища опасностей. «Я едва сумел успокоить её», — немного понизив голос, продолжил Магнус. «Я... я думал, что потеряю её». Клаудия невольно фыркнула, закатив глаза. Магнус сильно привязался к Пайпер, распридумал ей глупое прозвище — и позволил взять свой кинжал. И потому его слова о страхе потери были серьёзным заявлением. Магнус никогда не болтал о своих страхах просто так. Теперь-то она в порядке? Я не знаю. Рычащие бесформенные твари начали неожиданно выползать из-под треснувших плит у них под ногами. Пайпер подняла руки и сжала кулаки. Золотое пламя мгновенно охватило тела тёмных созданий и, казалось, проникло под кожу, в мышцы и кости быстрее, чем Клаудия успела хотя бы моргнуть. Те твари, что сумели сбить пламя и избежали первой атаки, ринулись на них, топча своих собратьев. Магнус рванул вперёд, оттолкнув Клаудию в сторону, и почти замахнулся на первую тварь, оказавшуюся на пути как она рассыпалась в прах, а следом за ней другие, стонущие, визжащие и рычащие. Твари рвались к ним, царапали невидимые преграды, не подпускавшие ближе, умирали от огня ни на секунду не утихавшего. «Ох, золоце!» — с чрезмерным энтузиазмом сказал Магнус, когда последняя из тварей, еще сопротивлявшаяся, сдалась под напором магии Сакри. «Оставила бы мне хоть одну. Я тоже хочу покрасоваться!» Клаудия не считала это слово подходящим. Пайпер выглядела так, словно Магнус. Она бросилась к нему и повалила на пол, и очень вовремя. Магия Пайпер острым лезвием рассекла место, где только что стоял Магнус. Что-то очень громко треснуло. Клаудия осторожно приподняла голову и заметила зеркала. Пол, стены, колонны, потолок — всё было в зеркалах. Они были даже в воздухе, будто держались на невидимых креплениях. Большие и маленькие, мутные и идеально начищенные. В золотых рамах, серебряных, металлических, деревянных, с резьбой или без неё. Казалось, будто здесь были собраны все зеркала диких земель. Клаудия пригляделась. Там, куда Пайпер направила свою магию, между двумя вытянутыми зеркалами было пусто. Многочисленные осколки и разбитая рама лежали на полу и на других зеркалах. «Выходи!» — крикнула Пайпер, медленно разглядывая окружившие их зеркала. «Иначе сломаю тут всё!» Сначала Клаудия почувствовала, как по коже побежали мурашки, И только после услышала глубокий женский голос откуда-то сверху. — А ты смелая, да? — спроси у алтаря. Я сожгла ему половину лица. — Думаю, он знает ответ на твой вопрос. Пайпер вскинула руку. Золотая вспышка врезалась в зеркало на полу, находившееся ближе всего к Клаудии и Магнусу. Девушка прикрыла лицо, когда осколки брызнули во все стороны, но успела заметить пятна красного и черного, отразившиеся в зеркалах. Должно быть, это была кровь твари, управлявшей этим кошмаром. Магия вспыхивала ярко, быстро, яростно, ударяя по зеркалам в совершенно случайных местах и давила так сильно, что они распадались на тысячи режущих осколков практически сразу. Клаудия и Магнус наконец сумели подняться, но тут же отшатнулись, когда под их ногами стали разбиваться зеркала. Гулкий женский смех звучал под потолком до тех пор, пока все зеркала не были уничтожены. «Слушайте, моё проклятие, смертные создания!» — раздалось будто со всех сторон одновременно. «Тот, кто убьет меня, убьет и себя!» «Я очень надеюсь», — пробормотал Магнус и ногой отбросил кусок зеркальной рамы подальше, когда тварь оставила их. «Что это все ненастоящее? Это же башня, да? Тут все ненастоящее? Погодите, это что? Снег?» Клаудия недоверчиво прищурилась и подняла голову. Вокруг все еще было белым-бело, но зеркальные осколки пропали. Клаудия уже не видела высоких колонн под самый потолок, да и он сам начал менять цвет на серый. Постепенно потолок неба потемнел до сумрачного. Появились деревья с раскидистыми ветвями, а на пол тонким белым настилом лёг хрустящий снег. Магнус быстро нагнал ушедшую вперёд Пайпер, схватил её за руку и остановил, обеспокоенно предупредив. «Держитесь поближе ко мне». Клаудия быстро подбежала, чувствуя, как рядом с Пайпер воздух теплеет и искрится от магии. Подобное она изредка видела у третьего, но обычно это не заканчивалось хорошо. Теперь, когда они в башне... Клаудия беспокоилась, что это может быть даже страшнее, чем полное отсутствие магии. Башня, в которой находился третий, пыталась отнять его магию. И в результате он выжег и нагроз дотла. Что будет, если эта башня попытается отнять магию двух сакриразом? Кто первым уничтожит все вокруг? Первая или третья? Судя по странному взгляду, Пайпер, который заметила Клаудия, искоса поглядев на неё. «Всё-таки она». «Пайпер», — предупреждающе прошептала Клаудия, положив ладонь на её оголённое плечо, но тут же отбросила руку, ощутив нестерпимый жар. «Пайпер», но та даже не посмотрела на Клаудию, сорвалась с места, проигнорировав оклик Магнуса, бросившегося следом. Деревья вокруг становились всё чётче, как и несколько силуэтов вдалеке. Клаудия поспешила за Пайпером и Магнусом, но остановилась как вкопанная, не преодолев даже половины разделявшего их расстояние. Она видела лошадей, привязанных к дереву, и слишком близко стоявшую к ним Стеллу. Бассон нюхал её взлохмаченные волосы, пока Стелла настороженно наблюдала как третий размеренным движением гладит его черный бок. Пайпер налетела подобно урагану и наверняка хотела либо сбить третьего с ног, либо обнять. Судя по ее скорости, Клаудия решила, что вообще убить одним столкновением. Но его фигура мгновенно растаяла, как дым. Все вокруг растаяло. Они вновь оказались в пустом пространстве, пахнущем кровью и хаосом. И совершенно нагая Стелла смотрела на них, как на диких зверей. «Милая моя!» — осторожно произнес Магнус, отвечая ей спокойным взглядом. «Ты простудишься, если будешь ходить без одежды!» Стелла сощурила желтые глаза и показала клыки. Клаудия была уверена, что сейчас она станет волчицей и бросится на них. Но Пайпер оказалась намного быстрее. Первая подскочила к Стелле со спины и приложила ладонь к затылку, не испугавшись, когда волчица дернулась всем телом. Воздух искрил от магии. Клаудия никогда не видела, чтобы ее было так много — Золотые всполохи наполняли собой воздух, отражались в глазах Стеллы и растекались по коже Пайпер. Клаудия знала о магии Третьего достаточно, но была озадачена увиденным, ничуть не меньше, чем Магнус. Он стоял, убрав руку с рукояти меча, чтобы показать Стелле, что не собирается нападать, и лишь хочет, чтобы она выслушала их. Стелла же принюхивалась — оглядывала их с внимательностью и медлительностью хищника, игнорируя Пайпер за своей спиной. Клаудия была готова пожертвовать лишними минутами, чтобы убедить Стеллу, что это действительно они. Однако та в два прыжка оказалась рядом и повисла на шее Клаудии, почти утянув вниз. Магнус напряженно рассмеялся. «Жуткое местечко!» Проговорила Стелла ей в шею. «Ты испачкаешься», — заметила Клаудия. «Какая разница? Я очень рада вас видеть». Она отпрыгнула и протянула руки к Магнусу, но он быстро отошел с извиняющейся улыбкой. «Милая моя, если Клаудия говорит, что ты можешь испачкаться, обнимая ее, то я даже не знаю, как описать то, что будет, если ты обнимешь меня. Посмотри». Рыцарь драматично указал на себя и скривился, осмотревшись. «Я весь в их мерзкой крови. Но ты не переживай!» Тут же добавил он, чуть громче, чем следовало бы. «Сейчас я быстренько все почищу и дам тебе куртку, иначе ты точно замерзнешь». «Все нормально. Побуду волчицей!» — покачала головой Стелла и спросила у Пайпер. «Как ты это сделала?» «Когда я поняла, что нахожусь внутри башни, то попыталась вырваться, но всё начиналось сначала и...» Пайпер развела руками и, не говоря больше ни слова, прошла мимо них в сторону, откуда они пришли. «Пока золото с нами, всё будет хорошо», — с улыбкой произнёс Магнус. Стелла неуверенно кивнула и побежала за Пайпер на ходу, меняя обличье. Клаудия направилась следом, когда почувствовала, как рыцарь крепко сжал её локоть. То, что мы видели, будто не, хотя произнёс он, скрипнув зубами. Лошади Лесы третий. Это было в тот день, когда она оставила охоту. Башня показывала ей Катона. Снова и снова, как она и сказала: "Что будешь с этим делать?" Вопрос был ненужным. Ведь ими всеми двигало одно желание — убить тварь, контролирующую башню, и выбраться отсюда. Но Магнус всегда был чуть более справедливым и внимательным. «Найду тварь, ответственную за это, и буду очень медленно отсекать ей голову». «Прости», — вновь повторил Эйкин так тихо, что это можно было принять за самый обычный вздох. «Ничего страшного», — стараясь звучать убедительно, ответил третий. «Смотри, уже почти всё прошло». Он продемонстрировал мальчику свои ладони, обожжённые неестественным огнём, и улыбнулся, показывая, что совсем не испытывает боли. Это было ложью, ведь третий всё ещё чувствовал, как огонь плавит перчатки и кожу, как обугливается плоть, но терпел, не желая пугать Эйкина. «Надо показать их амалер», — пробормотал мальчишка, крепко обхватывая прижатые к груди колени. «Она придумает, как быстро залечить все ожоги». «Конечно». Они не говорили о том, что сейчас магия Сальватора была нестабильной и оттого не могла сразу залечить все ожоги. Как только третий вырвался за пределы тронного зала, он почувствовал, как башня двигается. Она перестраивалась, добавляла новые коридоры и помещения, сталкивала его с тварями, но третий находил путь и бежал как можно дальше. Так он и нашел Эйкина. Башня начала меняться и явила ему дом, которого третий никогда не видел. Не сумевший устоять перед тварями, сгоравший в огне, медленно убивающим Эйкина, неспособного должным образом сопротивляться поэтому третий каждый раз вытаскивал его. Все вокруг сгорало до пепла и начиналось заново, но Сальватор, в первый раз сумев начертить на коже Эйкина нужный сигил, находил его и спасал от огня. С каждым разом он получал все больше ожогов, с которыми успешно справлялся, но только руки не желали поддаваться магии. Третий и сейчас сидел рядом с Эйкином на белоснежном полу, прислонившись к такой же белоснежной стене в огромном пустом коридоре и смотрел на свои обожженные руки. Кожаные перчатки давно сгорели, мех с воротника был содран, а сам плащ где-то утерян. Но ничего из этого не волновало третьего, так как ожоги на руках и отсутствие на Тунга. А сила могла бы помочь, — тихо спросил Эйкин, привалившись к его плечу. — С твоими руками. Она же такая мощная. Я... я думаю, что слышал что-то о Силе, пока был там. — Ты ведь помнишь, что башня пытается запутать тебя? — Да, но... там была женщина и мальчик старше меня. Он был похож на меня. Может быть, у меня есть брат? — Но вы тоже мои братья, — — поспешно добавил Эйкин, вдруг покраснев до кончиков ушей. «Ты, Магнус, Джин и Ансель... Просто... Тот мальчик и впрямь был похож на меня. И я подумал, что... Не переживай, я тебя прекрасно понял. Мы обязательно узнаем, кого ты видел, но сначала найдём остальных, да?» «Да!» — воодушевлённо закивал Эйкин. «Тогда идём. Идём». Энтузиазм Эйкина с самого начала был напускным, демонстрируемым лишь для того, чтобы третьему было легче. Тот просто знал это, но все никак не решался сказать мальчику, что он имеет право бояться. Башня не то место, где следует показывать свои страхи, но Эйкин еще ребенок, и нет ничего ненормального в том, что он по-настоящему боится. «Как ты сумел найти меня?» Наконец спросил Эйкин, когда они прошли в тишине уже, наверное, целую вечность. — В первый раз, случайно. Потом нанёс сигил, который привёл к тебе. — И это помогло? — Я думал, с магией здесь туго. — Это так. Но разве есть что-то сильнее магии Сакри? — Тогда ты сможешь найти Пайпер через сигил, благодаря которому я связан с ней? Третий помедлил, не вполне уверенный, что это сработает. Он пытался почувствовать Пайпер, но ничего не получалось. Что-то препятствовало даже сильнее, чем когда он использовал время. «Почему вы не сказали мне сразу?» «Леди Эйлау сказала, что это опасно», — смущенно ответил Эйкен. «Если ты не понял, что Розалия — проклятие сразу, то я не знаю, я просто делал то, что должен был». «Разве я не смог бы разобраться с этим сам?» «А ты бы смог?» Подняв на него щенячий взгляд, спросил Эйкин. «Разумеется, нет. Он бы смог разобраться, если бы проклятием был кто-то другой, но только не Розалия. Твари точно знали, кого использовать, чтобы доставить как можно больше страданий. «Что сделано, то сделано», — смиренно произнес Эйкин, когда третий так и не ответил. Я хотел верить, что у нас всё получится, но... В любом случае, я верю, что на этот раз мы справимся. Теперь с нами и ты, и Пайпер, да? У нас точно получится. Как вы убедили Пайпер помочь? Клаудия на неё надавила, потом и леди Эйлау начала. В итоге она сдалась, сказав, что сама займётся тобой. Займётся мной? В смысле, отвлечёт? чтобы ты был как можно дальше от Розалии. А. -а. Услышав это, Третий понял, что еще надеялся на какой-то нейтральный вариант, согласно которому у Пайпер просто не оставалось выбора. С другой стороны, разве это не правда? Сила была равнозначна времени, и только Пайпер действительно могла отвлечь его. Наверное, поэтому вела себя настолько странно. «Куда мы вообще идем?» — спросил Эйкин, отвлекая его от мыслей. «Я не понимаю, как тут ориентироваться». «Никак. Башня меняется по желанию Карстарса или по собственной воле». «Вот ведь! И почему он не мог пожелать где-нибудь рядом кухню? Мы так долго бродим, что я...» Мальчик остановился, иступленно уставившись перед собой. Третий, заметив это... Начал оглядываться, ища опасности, но вокруг было пусто. «В чем дело?» «Мы так долго бродим», — медленно повторил Эйкин, подняв на него глаза. «Я думаю, что уже должен был проголодаться. В последний раз я ел еще утром, но я не голоден совсем. И я не хочу спать, хотя мое тело измотано». «Почему?» Третий не совсем понимал состояние Эйкина. От нормальной, хорошо приготовленной еды Сальватора выворачивала. На вкус она была, как пепел и сырое гниющее мясо. Он до сих пор помнил этот отвратительный вкус на языке, хотя не мог сказать точно, когда в последний раз пытался есть. Вино всегда было с кислым привкусом, но не настолько, чтобы его было невозможно пить, И сколько бы третий ни пил, он не мог напиться так, чтобы его начинало клонить в сон. Он просто не помнил ощущения сонливости. В последний раз третий спал в храме целительниц, когда Пайпер попросила его остаться, потому что ей было страшно, и не понимал, как смог уснуть. Разве он не должен был остаться, чтобы защитить ее, пока она отдыхает? «Сколько мы уже здесь», «Наконец, — спросил Эйкин. — Сколько часов прошло?» «Я...» — третий подождал, давая Арну секунду, чтобы вмешаться. Однако Сакри молчал. «Я не знаю. Не могу понять». Эйкин напряженно сглотнул. В башне ощущение времени терялось едва ли не самым первым. Но теперь это казалось слишком странным и волнующим, чтобы третий оставил это без внимания. — Давай найдем остальных, — напомнил он, сохраняя ободряющую улыбку. — Вместе с Пайпер мы сможем понять, что тут происходит. Эйкин кивнул. Вряд ли он ему поверил. Если уж третий не смог сразу понять, сколько прошло времени, то дело и впрямь плохо. Может быть, проблема в самой башне. Может быть, в том, что ему было слишком больно, Скорее на уровне души, сердца и магии, чем тела. Тело перестало ощущать боль еще в тронном зале, когда твари разрывали его на части и пожирали плоть. Башня будто услышала его мысли. Мгновение назад, в нескольких метрах от них, находилась широкая лестница, ведущая вниз. Теперь же огромные резные двери тронного зала — «Нам нужно уходить отсюда», — тихо сказал третий, кладя обожженную ладонь на плечо Эйкина. «Сейчас же!» Мальчик развернулся и проглотил почти сорвавшийся с губ крик. Третий проследил за его взглядом. Позади них были двери тронного зала. Третий почувствовал, как замирает сердце. Он посмотрел обратно, но первые двери никуда не делись. Затем краем глаза Сальватор заметил, как где-то в стороне что-то изменилось, и исказилось быстрее, чем за мгновение. Третий обернулся и увидел еще одни двери тронного зала. «Что?» — начал было Эйкин и спустя долю секунды сорвался на крик, заглушенный громким треском и гулом. Третий попытался схватить его, но Пол ушел из-под ног намного раньше. Мрамор трескался, обваливался, и как бы Сальватор не пытался удержать равновесие, он постоянно ступал не туда. Все рассыпалось сразу же. Где-то впереди, среди огромных кусков мрамора, был Эйкин и его тени. Третий не успел даже увидеть, окружили ли они мальчика, чтобы защитить от падения. Пол коридора, где они находились, обвалился вниз, и третий, сначала ударившись затылком и спиной о жесткую поверхность, секундой позже едва не оказался раздавлен огромной глыбой. Он откатился в сторону, видя, как мутные пятна светлого и черного танцуют перед ним, и будто из-под воды, слыша, с каким грохотом продолжается обвал. «Еще один кусок». На этот раз значительно меньше ударил Сальватора прямо в голову и раскололся. Третий выругался, почувствовав запах собственной крови, и попытался применить затаившуюся магию. — Пожалуйста, не надо! — ласково произнесла Розалия. Третий повернул голову в сторону, откуда прозвучал голос. Что-то темное, как ее волосы, И синяя, как один из государственных цветов Рибнезара, расплывалась совсем рядом. Что-то светлое, как ее кожа, и холодное, как лед, коснулось его запыленных и окровавленных щек. «Хватит!» — почти умоляюще произнесла Розалия, посмотрев на него ясными голубыми глазами. «Пожалуйста, хватит!» Все вдруг стало неважным. «Ну же!» — улыбнулась принцесса, мягко утирая его лицо от крови. «Осталось совсем чуть-чуть!» Третий не знал, о чем она говорила, но был готов поверить. «Это же Розалия! Она всегда была на его стороне и всегда была добра к нему!» Она радовалась, если он соглашался попробовать ее неудавшееся печенье, выпрашивала совместную конную прогулку, И восхищалась, когда в тренировочном поединке третий в два движения разоружала алебастра. Она вместе с Гвендолин выбирала украшения для того или иного празднества, бессовестно врала родителям, что Гилберту не здоровится, если он не хотел где-то появляться. И любила, когда Фройтер читал ей перед сном. Она была его маленькой принцессой и всегда была добра к нему». Она была демоном с голодными глазами и шипастыми руками, впившимися ему в кожу. Третий не заметил, когда эти два образа слились воедино, но отчетливо понял, что сейчас перед ним не Розалия. Он оттолкнул ее руки, встал, шатаясь, и, чувствуя, как кровь из затылка течет по шее и под рубашку, и бегло огляделся. Всё тот же тронный зал, но с изменениями, обломки мраморного пола, много пыли и зеркал, развешанных по всем поверхностям и даже на полу. Третий посмотрел на тварь, стоявшую в двух метрах от него, и узнавал её изменяющиеся черты. Вытянувшуюся фигуру, белую кожу с чёрными шипами, красные волосы до плеч, и острые раздвоенные рога, загибающиеся к макушке. Красные глаза угольки пылали на фоне черных склер, пока ткань, из которой до этого состояла одежда Розалии, складывалась во что-то иное, бесформенное, состоящее из малоподвижных теней. «Здравствуй, Третий!» — улыбнулась Гасион, раскидывая руки, будто хотела обнять его. Я соскучилась. Третий отступил на шаг. Должно быть, зрение все-таки подводит его. Гасион спала много лет, скованная сигридской магией, и даже Катон не мог толком сказать, где именно она находилась. Они знали, что она спит, чувствовали это, но не более того. Твои кошмары всегда одни из самых вкусных. Улыбаясь, продолжила Гасион, хотя были еще одни у той, что становилась зверем, но твои все же самые-самые. Йонат рассказывала ему о Гасион, способной искать в чужом разуме то, что ей нужно, даже искуснее Сиитри и Карстарса. Но о том, как с ней бороться, Третий ничего не знал. Он примерно представлял, что в диких землях, как и с любой тварью, действенен будет только сокрушитель. Но сейчас с ним не было Натунга. Гасион остановилась на одном из зеркал, улыбнулась шире, показывая острые зубы, и жеманно поклонилась, сказав «Я не прощаюсь». После этого она исчезла, просто провалилась вниз в зеркало, и спустя мгновение все зеркала в тронном зале исчезли. Третий начал осматриваться, зная, что Гасион никогда не оставляет свою жертву, но не мог понять, как она справится с ним без зеркал. Выходит, то был не ее хаос. Как бы ни была сильна Гасион, ей всегда нужны зеркала, чтобы отражать и повторять то, что она узнавала. Тогда мог ли Карстарс устроить все это? Для этого он должен был бы собрать непомерно много хаоса. Третий проблемный пленник для башни, и Карстарсу стоит огромных усилий удерживать его в заточении. Теперь же внутри целых два сальватора и... «Нам нужно найти ее», — произнес Арне смиренно. Нам нужно найти Лирае и вытащить отсюда. Им нужно найти Пайпер и Лирае, потому что внутри башни целых два Сальватора. Третий уже разделил небольшую часть магии с Розалией, думая, что это поможет. Но она была его проклятием, и элементали великие продолжала убивать его даже сейчас. «Если башня через Розалию по крупицам крадет магию третьего, лишь вопрос времени, когда она начнет красть магию Пайпер и терзать ее по-настоящему. Нам нужно найти ее», — совсем тихо повторил Арне. Третий остановился, пытаясь понять, где он находится и что следует делать. Но вдруг почувствовал знакомый запах. Он обернулся, думая, что Эйкин наконец нашел его, но увидел Розалию. На этот раз самую настоящую, ведь все внутри него болезненно сжалось, и магия напряглась, сопротивляясь осквернявшему воспоминания хаосу. На Розалии было насыщенно синее легкое платье, распущенные черные волосы венчала корона великанов, сияющая серебром, хрусталем и алмазами. Это была та самая корона, которую третий не сумел защитить во время вторжения. «Почему ты сопротивляешься?» — надломленным голосом спросила принцесса. По ее щекам побежали слезы. «Почему ты сопротивляешься?» Она вдруг бросилась на него, принялась отчаянно лупить, и хотя тело Третьего почти не чувствовало боли, внутри он ощущал другое. Магия вопила, пыталась спрятаться от хаоса, который Розалия бездумно использовала, чтобы одолеть Сальватора. Никогда прежде Третий не сталкивался с таким отчаянием и стремлением. Даже хаос Карстарса был чуть более упорядоченным. «Предатель!» Вопила Розалия, без остановки ударяя его. «Мы все могли быть вместе, как и раньше, но ты... ты... почему ты сопротивляешься?» Третий не сопротивлялся по-настоящему, но должен был. Она убивала его. Гасион терзала всех, кто оказался в башне. Карстар столько и ждал, чтобы вырвать его сердце. Третий должен был сопротивляться. Но стоял, не пытаясь остановить Розалию, и совершенно бездумно оглядывал корону. Третий протянул к ней руку, но его тут же перехватили. За спиной Розалии, продолжавшей награждать Сальватора ударами, стоял Карстарс. «Вечно все приходится делать самому», — почти скучающе произнес демон, — положив свою ладонь на его грудь, точно у сердца. Третий ощутил, как острые когти впиваются в кожу и не смог пошевелиться. Хаос проникал глубже, заполняя каждую клеточку тела. Розалия не отступала, ослепленная гневом на него и страхом, который идеально контролировал обнажившие зубы Карстарс. После первой башни он знал, как лучше всего одолеть третьего, и, наверняка, вмешался лишь потому, что тот хотел коснуться короны. Значит, дело действительно было в ней. Давай, Арне, сопротивляясь изо всех сил, обратился третий к Сакре: если надо, возьми моё тело, пожалуйста, Арне. Они не должны получить эту магию. Сакри сказал это так холодно, что Третий на целую секунду поверил, что Арны оставит его, лишь бы не позволить тварям заполучить драгоценную магию. Целую секунду сердце Третьего билось в страхе и боли, пока перед глазами все плыло. Целую секунду он думал, что это и впрямь конец». Целую секунду спустя что-то яростно рыча прыгнуло на Карстарса и повалило его на пол. Розалия замерла, изумленно посмотрев в сторону. Карстарс ревел от боли и пытался отбиться от волчицы самостоятельно, не дожидаясь тварей, выползавших из-под обломков и колонн, формировавшихся из воздуха. «Карстарс!» — судорожно выдохнул Розалия. Демон с огромным трудом отбросил волчицу, морда которой стала черной от крови, и, дрожащей от ярости рукой, коснулся правого рога, сломанного почти у самого лба. — А вот теперь я, пожалуй, — отозвался Арне, — возьму твое тело себе. Погоди — Погоди! Он не знал, что сделал бы, если бы и дальше управлял своим телом. Может быть, попытался помочь Стелле. Третий узнал этот полный злости взгляд желтых глаз. Или же перешагнул бы через себя и прекратил бы то жалкое существование, которое влачила Розалия по воле Карстарса. Принцесса смотрела на него большими испуганными глазами и плакала. А третий малодушно порадовался тому, что Арне решил взять его тело. Сальватор ни за что не смог бы противостоять такому взгляду. Сдался бы опять, как сдавался до этого, ведь он всегда был слабым и эгоистичным. «Что ты?» Розалия отшатнулась, когда рука третьего протянулась к короне. Не по его воле, конечно. Он смотрел своими глазами, но не мог пошевелить даже пальцем так, как ему было нужно и голос не принадлежал ему полностью. В нем слышалось эхо ярости и силы, которую они должны были защитить любой ценой. — Ты умерла, Розалия, и не должна жить! — произнес Арн, делая шаг к ней. — Нет! — Розалия отступила, прижимая трясущиеся руки, на которые скатывались слезы, к груди. — Это неправда! — Карстарс говорил, что... — Карстарс! — «Темное создание!» — жестко возразил Сакри. «Он воскресил тебя из мертвых, Розалия, и привязал к себе хаосом. Он создал скверну, которая убивает нас». Третий не мог по собственной воле взглянуть в сторону и узнать, справляется ли Стелла с Карстарсом, но чувствовал напряжение и кровь в воздухе. Вокруг них все умирало и рождалось заново, пока Арне подступал к Розалии. «Я сделаю все быстро, обещаю», — вкратчиво сказал Сакри. И третий не был уверен, что сквозь рев тварей Розалия услышала его. Но она широко распахнула глаза и замерла на месте, как испуганный олень. «Больно не будет, моя маленькая принцесса». Розалия никогда не была его маленькой принцессой. Но Арне — это Третий, а Третий — это Арне. И его слова были сигналом к тому, что контроль над телом вновь вернется к законному владельцу. Третий сам должен убить Розалию, чтобы быть уверенным, что никто больше не причинит ей боли. Арне понимал это как никто другой, и потому отступил вглубь его сознания. Воздух был полон крови, хаоса и магии, такой знакомой и родной. Третий почти поверил, что Пайпер где-то рядом, но заставил себя смотреть только на Розалию. «Пожалуйста», — дрогнувшим голосом произнес он, приблизившись еще на шаг, — «ты убиваешь меня». Третий ненавидел себя за эти слова, но должен был произнести их. Арне прав. Розалия умерла еще до вторжения и никогда не должна была узнать, как опасны хаосы твари, что контролируют его. Может быть, такова была воля фассан чтобы Розалия умерла, не познав этих мучений, на которые твари все же обрекли ее вопреки судьбе. Может быть, поэтому Фройтер и ушел со службы сразу после того, как королевская семья похоронила Розалию? — Пожалуйста, — повторил третий, осторожно беря ее хрупкую ладонь в свою обожженную. — Ты никогда не должна была дожить до этого. — Я не... не... я не... нет, неправда, я не... Розалия замотала головой, отчего корона готова была упасть. Так продолжалось секунды, в течение которых сердце третьего начинало болеть только сильнее, пока принцесса, остановив на нем пустой взгляд, не прошептала. Я умерла. Я видела их лица, когда они были рядом со мной в последние минуты. Я помню маму и папу. Я помню дядю Килиана, я помню их всех. Они ждут тебя там на далеком севере, ответил третий, почти поверив, что его искалеченные ладони чувствуют тепло ее тела. Они будут ждать тебя среди снегов и льдов. Но дядя Килиан и Гилберт, а они будут ждать меня. Еще тише произнес третий. Я расскажу им о том, как храбро ты сражалась. «Я не хочу умирать!» — яростно замотала головой Розалия. «Я не хочу, не хочу, не хочу!» Третий мог бы закончить это прямо сейчас. Его пальцы почти коснулись короны, и магия почувствовала, как много хаоса было задействовано, чтобы осквернить её. Он был уверен, что справится, особенно теперь, когда Розалия отступала. Она продолжала говорить, как не хочет умирать, но давление на третьего ослабевало. Розалия не хотела умирать, но умирала, отказываясь от хаоса, что удерживал ее в столь ужасном состоянии. Она могла делать это неосознанно, могла использовать его магию, но это не отменяло того, что она умирала. «Я не хочу умирать!» — охрипшим от слез и крика в голосом повторила Розалия. «Я не хочу, но я, я умираю!» Третий знал, как опасно позволять себе лишнего, но все-таки опустился и встал на одно колено, чтобы посмотреть на Розалию снизу вверх и взял ее лицо в свои ладони, кончиками пальцев касаясь короны. — Ты умираешь, — подтвердил он, — но ты не должна была жить вот так. — Я умираю, — глухо вторила принцесса дрожащими губами. — Я умираю, Карстарс, Уолтар. Они сказали, что я вновь буду со своей семьей. Третий почти вздрогнул, услышав имя у алтаря. Семья ждет на дальнем севере. Терпеливо повторил Сальватор. За морями и океанами, среди снегов и льдов, ты слышишь, как они зовут тебя. Не обязательно использовать рокот, чтобы слышать зов предков, но на грани смерти такое вполне возможно когда душа великана застревает между миром живых и миром мертвых, где властвует Мирула. Третий не знал, может ли Розалия слышать зов предков сейчас, но надеялся убедить ее в этом. Может быть, так будет легче. «Я слышу», — тихо согласилась она. «Они говорят, что ждут меня». «Иди к ним, моя маленькая принцесса». Я расскажу Килиану и Гилберту о том, как храбро ты сражалась. Розалия всхлипнула и провела руками по лицу, размазывая слезы. Пожалуйста, тебе нужно идти на их зов. Розалия с трудом отняв руки от лица, подняла их к короне. Когда совсем белые хрупкие пальцы принцессы коснулись ее, третий ощутил как вздрогнула сама башня. Розалия сняла корону с головы и, громко всхлипнув, возложила ее на голову третьему. «Пожалуйста!» — выдавила она сквозь улыбку и слезы, льющиеся по лицу. «Позаботься о Гилберте!» И рассыпалась подобно пеплу.